Глава 34. Где перекрещиваются пути. Держите крепче. Полина вооружилась ножницами, и ободряюще кивнув перекошенному от ужаса подростку, с тиснутому могучими ручищами отца принялась снимать швы. "Ох, горе!" послышался в гробовой тишине простуженный голос повитухи. Надо было сразу с малой прижигать, как деды делали. «Сейчас на на вора налопнет, и коли не истечёт парнишка кровью, всяко будет лихорадка, руку отнимет не иначе». На старуху зашикали со всех сторон, но та продолжала бормотать, слегка понизив голос. Полина меж тем вытянула последнюю петлю конского волоса и провела пальцем по длинному рубцу на предплечье парня. «Всё, и поосторожней серпом». Мать-подростка ахнула, бросаясь к сыну. В кучке крестьян раздались одобрительные возгласы. Павитуха нахмурилась и засеменила к пациенту, чтобы рассмотреть шрам. Полина неспешно сложила лекарские пожитки в корзину и поднялась на ноги. Мне пора, тётушка Филиса, темнеет скоро. Мать подростка поспешила к ней. Куда ж ты, дедка одна пойдёшь через лес-то? Сейчас старшего своего кликну, пускай проводит. И не думайте, отмахнулась девушка. Мигом добегу, далеко ли тут? Дагуэрчи было и впрямь недалеко, и Паалина нередко совершала путь в соседнюю деревню и обратно по несколько раз за день. Однако сейчас, уже приближаясь к темнеющей в сумерках опушке леса, она на миг пожалела, что отказалась от провожатого. Паалина не любила этот лес. Прошло уже два с лишним года, а горбатый мостик через ручей до сих пор вызывал у неё содрогание. Она всегда невольно прибавляла здесь шагу и почти бегом неслась по просеке. Готовая снова увидеть фигуру в чёрной рясе у того самого дуба. А сегодня здесь было особенно неуютно. Ранние сумерки уже путались в голых дубовых кронах, скрижащие ветвями и роняя на земь последние ржавые лоскутья листвы. Ручей вздулся после недавних дождей и клокотал под мостом мутно-бурым потоком. Подобрав подол, девушка взбежала на мост. Эти два года пролетели невероятно быстро. Вернувшись в Гуэр, Чаполина почти месяц порхала в лучах вновь обретенного благополучия и родительского обожания. С безмолвным душевным замиранием следила, как мать, снова облачившаяся в вышитое платье, расцветает поздней умиротворенной красотой. Смущенно отмахивалась от расспросов, не зная, как объяснять соседям, что скудно виденная ею Венеция вовсе не блистала очарованием. Но первое воодушевление схлынуло в положенный срок. Односельчане вернулись к привычному жизненному укладу, и блудная дочь, потоптавшись в наступившей вокруг пустоте, вдруг осознала, она стала здесь чужой. Нет, никто не гнал её, никто не выказывал ни тени неприязни, и даже сплетни, реявшие вокруг невесомой паутины, были беззлобны и будничны. Странно. Но и её собственные обиды, такие живые в Венеции, здесь куда-то отступили, оставив лишь тень былой горечи. Но Полина чувствовала, что ты изменилась навсегда. Незримой трещиной, отделив её от прошлого. Размеренная жизнь под родительским крылом, к которой она с такой безысходной мукой недавно стремилась вернуться, стала неожиданно пресной. А круговорот ежедневных хлопот да вовсе скучным. Девушка затосковала. Ей не нужно было много времени, чтобы понять, она скучает по госпиталю, по наставлениям сестрых Стеллы, муж сестры Джулианы. Сон буру латинских терминов ненавистному визалию и бледной улыбки человека впервые очнувшегося после долгой горячки. Через несколько дней своих метарств Палина отправилась к сельской повитухе и предложила ей свою помощь. А через неделю на смерть разругалась с ней, придя в ництовство от дремучих представлений той о родах вспоможения. Повитуха тут же повестила одного сельчана непотребной грубости столичной вертопрашки, и вокруг девушки вновь забурлили пересуды. Но по ветухе была одна на три окрестные деревни и поспевала не везде. Несколько раз первая откликнувшись на зов Палина, вызвала у односельчан недоверчивое любопытство. Поскольку врачевала на диковины, королевской лад, вскоре Гуэрча разделилась на два лагеря. Одни оставались приверженными проверенным дедовским методам по ветухе, другие же предпочитали с хворью обращаться к девице Киаре с её новомодными штучками. Вскоре Паалина ощутила, что ее короткого обучения в госпитале никак не хватит на все растущий спрос, и отец, для вида поворчав, запряг двуколку и свозил дочь в тревизу, где та просвистала чертову уйму денжищ, на странного вида кривые иглы, никчемные узкие ножики, какими даже кур резать несподручно, и две толстенные и непозволительно дорогие книги с уродливыми картинками. Книг тоже оказалось мало. И девушка, проглотив гордость, отправилась мириться с повитухой, прихватив корзину пирогов и отрез недешевого сукна. Пусть та не умела даже читать, но ее опыта в лекарской науке хватило бы на троих. Год спустя девица Кьяри была известна во всей округе. Водила дружбу с местными знахарями и имела бы пугающую репутацию чернокнижницы, если бы предусмотрительно не ссылалась через слово на монастырских сестер. Ей минул восемнадцатый год, У нее водились деньги, а потому в деревенских кругах Паалина считалась уважаемой, особой, безнадежной старой девой. Замуж ей не хотелось, да ее не особо и сватали. Мать же против ожидания предпочитала не заводить об этом разговоров. Она помнила молодого венецианца, привезшего Паалину домой и отчего-то все время глядевшего в землю. Пыталась было расспросить дочь о ее странном спутнике, но Паалина тут же темнела глазами, и Донна Кьяри отступалась. ждала Палина Пеппа. Нет, не ждала. И вовсе не потому, что считала лгуном. Просто бывшая прислужница из госпиталя Святого Франциска для своих лет недурно знала людей. Она уже видела, как терзаемые болезнью люди клянутся кому-то в вечной любви и верности, а потом, встав на ноги, понимают, что жизнь только начинается, и у неё можно взять намного больше. Палина вовсе не осуждала Пеппа, правда, Она тоже давно узнала разницу между мечтами и здравым смыслом, к тому же, что греха таить. Она помнила, что после ее отъезда в Венеции по-прежнему осталась Рассанна. И если слепой Пепа, к тому же обуянный чувством вины, мог предпочесть сельскую дурнушку, то созрячим и свободным от былых долгов этот фокус уже не пройдет. Сойдя с моста, Паалина привычно припустила бегом, стремясь скорее преодолеть темнеющую просеку. Лес шумел на ветру, и за скрежетом веток она не сразу расслышала приглушенный стук копыт. А потому едва не взвизгнула, когда из-за поворота тропы на неё рысью вылетел конь. Всадник резко натянул по воде, осаживая скакуна, и спрыгнул, взмахнув чёрными полами плаща, будто крыльями. Девушка отшатнулась на несколько шагов, На такая спиной на ствол дерева, всадник двинулся к ней, сжимая в руках лист. В горле кости застрял крик. "Полина!" порхнул навстречу знакомый голос. "Прости, я не хотел тебя испугать". Девушка застыла. "Пепа?" обронила она, зачем-то ещё теснее вжимаясь в ствол. "Ты здесь?" А он вышел из тени, встречаясь с ней глазами. Епалина вдруг ощутила, что не удивлена. Совершенно не удивлена, словно точно знала, что он непременно вернётся. Он ведь обещал вернуться, уезжая, а её лукавый никогда не подводил, появляясь всегда, званный или нет. Помолчал всё так же растерянно, вертя ненужный хлыст в руках. Потом бросил его на землю, но так ничего и не сказал. В ночи не изменился. Невероятно возмужал, раздался в плечах приобрёл лёгкий столичный лоск и особую уверенность, какую накладывает на человека ставший привычным достаток. Но всё равно казался прежним, каким кажутся лица, вспоминаемые каждый день, месяц за месяцем. И Полина вдруг поняла: она ждала. Ждала отчаянно, нетерпеливо, дыша лишь этим ожиданием, нелепый, лукавый. Он хотел вернуть ей правильную, нормальную жизнь. и не умел понять, что без него в её жизни ничего не будет ни нормально, ни правильно. Пеппе сто раз представлял эту встречу. Он вовсе не для того мчался сюда, изнемогая от страха и ревности, и вовсе не для того продумал каждое слово, чтобы теперь молчать как идиот. И он уже собрался что-то сказать, как вдруг взгляд по Алины заполошно метнулся ему за спину, а между лопаток больно ткнул ружейный ствол. «Ах ты, шельма подскудная!» рявкнул кто-то сзади. Руки подними, поганец. Папа! Полина рванулась вперёд, но тот же грозный голос прорычал. Чего, папа-то? Домой беги, безголовая, сколько можно толдычить, не шатайся одна так, не, джи ищет приключений по лесам. А ты чего стоишь? Руки поднять, я сказал. В спину врезался второй тычок, и Пеппа послушно воздел руки. Мессер Кьяри — вопросительно окликнул он, ответом был третий тычок. — Я самый. Тут-то мне в трактире доложили. Хлыща какого-то столичного черти принесли. Сидит, а Паолин и расспрашивает. — Давай, лохудрин сын, выкладывай. Чего тебе от моей дочери приспичило? Паолина все так же растерянно стоящая на месте вдруг увидела, как губы Пеппа чуть дрогнули улыбкой. — Все скажу по чести, — заверил он. — Можно только руки опущу? — А ты попробуй. Прыкнули из-за спины, сажая промеж лопаток очередной синяк. «Хорошо». Покорно кивнул Пеппа. «Разрешите тогда отрекомендоваться. Джузеппе Орсу Ремиджи, оружейных дел мастер из Венеции. Я к вам по делу, можно так сказать». Упиравшаяся в спину дуло слегка ослабило давление. «Слушаю», — хмуро проворчал Кьяри. Юноша откашлялся, вдруг не ко времени охрипнув. Меср Киари, я приехал, чтобы иметь честь просить руки вашей дочери Монны Поллины. Кольцо в правом кармане. Барышник моргнул, потом снова, а потом медленно опустил аркебузу. Погоди, ты этот, тот парнишка что ли, что Поллину из Венеции привёз? Я сам, отозвался Пеппа, всё так же держа руки над головой. Вот чёрт, и не узнать, а? Пробормотал Кьяри и тут же вновь нахмурился. Ты того, руки-то опусти. Ещё не хватало мне сплетен, чтоб мои дочери женихи под прицелом сватыются. Полина, совершенно шеломлённая этим нелепым спектаклем, готова была неприлично расхохотаться, а Пеппа опустил руки и обернулся к барышнику. Кьяри взерошил бороду, строго глядя оружейнику в глаза, а потом с конфужением откашлялся точь-в-точь -точь, как он. Вот оно как. «Мастер, а я грешным делом думал, вы этот... лицедей. Это ж вы тогда у нас на площади на дудке играли. Душевно еще так, аж бабы плакали. Полина, ты того, чего молчишь-то?» Сразу бы объяснила, что к чему. «Вы, сударь, не обессудьте, я ж ведь не со зла». Барышник повесил аркебузу на плечо и не без церемонности кивнул. «Выпади из дороги, пожалуйте к нам отужинать, а посляй потолкуем». а я пока домой по-быстрому мать подготовлю, а то начнётся... причитание бабские». Он не стал ждать ответа, затоптав по просеке к деревне. Кьяри был человеком практичным, и уже придя в себя, размышлял, какое приданное прилично дать за единственную дочерью, чтобы не ударить в грязь лицом перед венецианскими франтами. Пеппа и Паолина остались на просеке одни. Секунду помолчав, девушка сокрушённо покачала головой. «Господи!» Всё не как у людей, но юноша уже сжимал её в объятиях. «Мы же решили ничего не менять», пробормотал он куда-то в растромошённые ветром пряди, выбившиеся из её коз. Хозяин единственного в Гуэрче трактира поставил на стойку ряд винных кружек и ухмыльнулся в усы. Выпивка сегодня лилась ещё бойче обычного. всегда ты обсуждали новость дня к дочери попашек яри приехал свататься ухожор аж из самой столицы в гоерчи такие фортели случались да что там с роду не случались а потому потолковать было о чём к яри-то старый фазан ходит пыжится бачарат хлебнул вина и крякнул куда ж там венецианский зять а взять этого видали сопляк я не поручу что ему 20 набежало тощий и дочерна загорелый пастух Фыркнул прямо в кружку и зашелся хохотом пополам с кашлем. «Хишь ты! Не поручится он! А ты не на годы его гляди, ты на правую руку глянь!» Бочар только пренебрежительно скривился. «Ох, удивил! Фальшивый изумруд, зуб даю! Не бывает таких больших! Любого ювелирщика спроси!» Практирщик же, сполна насладившись сплетнями, многозначительно прочистил горло. «Чушь порите, судари! И вот я вам чего расскажу!» Ухажор ейный, как в Гойерче приехал, сначала ко мне заглянул, вроде как горло с дороги промочить. А ему ж ни в дамёк, что мне Полина племянница и приходится, хоть и двоюродной. И глядишь ты, в стойке засел, вина не заказывает, пустую воду хлебает. А сам аж бледный, шляпу мнёт, будто ему кто ружейным дулом в самый затылок тычет. Слово да за слово, давай из-под тишка выпытывать, незамужем ли Полина. А я-то не дурень, сразу скумекал, что там давно история тянется. Ну и сам расспрашиваю, откуда взялся да кто таков. А то скажу сейчас, мол, свободно племяшка, а он проходимец, а кажется. И знаете, сударыня, парень, сын покойного венецианского кандатеря, попаша на наследство получил, а сам в мастерской оружейной работать подрядился. Да такую выбрал, что похуже, захудало его вовсе. За 2 года в делах настопарился и раз у хозяина своего мастерскую выкупил. Теперь и часам всем заправляет, и дела у него в гору идут. Потолкавал со мной разом повеселел, да и двинул к кьяре, а за воду серебром заплатил. Вот вам и сопляк, господа. Бачар взъерошил седую копну волос. «Ишь ты! А чё ж сразу не пошёл, раз такой жених годящий?» Трактирщик почесал переносицу и вдруг оставил назидательно самодовольный тон, добродушно усмехнувшись. «Не стал я расспрашивать». А только я вот как думаю, будь Паалина замужем, не гоже это, чтоб откуда-то хахали явились, незванный, нежданный. И я вам голову на отсечение даю, сударе. Ка бы оказалось, что ему ловить нечего, он бы меня еще и попросил о приезде его не болтать. Так-то. Давайте, что ли, за племянницу? Дай ей бог здоровечка, девчушки. Угощаю. Через месяц Пеппа и Паалина обвенчались в церкви Мадонны Дель Орто. Да-да, той самой.